Глава 4. Утро было великолепным. Я б даже сказал, идеальным. И за все спасибо красавице Маше, что старательно меня разбудила и наполнила жизнь яркими красками и ощущениями. Теперь я точно выполню свою самую главную цель. Подам документы в Академию. Не факт, что поступлю в итоге, но выложусь на полную. Все-таки кандидаты далеко не слабаки, но и я не лыком шит. «В своих мозгах я уверен, в силе тоже, а в магии и подавно. Главное — не переусердствовать и не спалиться. Остановит меня только чей-нибудь указ-приказ». «Спасибо, Мария. Будем считать, что это все на удачу». Поцеловал я девушку и поднялся вместе с ней с постели. «Мне не сложно, а тебе приятно. Быть может, немного твоей удачи мне перепадет. Все-таки мне тоже предстоит важный день». Попытаюсь узнать, какие у меня шансы на поступление. Все-таки там будет в основном поступать молодежь не старше 18 лет, а я, по сравнению с ними, старуха. Да за такой старухой все мужчины от мало дверика в твоем институте хвостиком бегать будут. Это меньше, чего бы мне хотелось, протянула она, словно кошечка, и принялась искать свою одежду. Так, опять твой хомяк постарался? Не знаю. Под кроватью смотрела. — сказал я, но мои предположения не оправдались. Все то, что я снимал с нее этой ночью, куда-то исчезло. И Фома тоже не отзывался на мой призыв. «Прости, криптоман-извращенец в фамильярах, горе для мага». «Да найдется еще. Я, как вернусь, по дому пройдусь. Может, найду гнездо». Стоило нам выйти из комнаты, как я застал Юлию, бьющую Кена какой-то шваброй. «Верни, маньяк! Верни!» Или клянусь, я тебе голову твою тупую расшибу! Да не брал я! Нужны мне твои вонючие тряпки! Сам ты вонючий! Я их только купила! И от души ударила рыжая пластиковой шваброй, которая сломалась о спину Кена. Да хомяк, спер! Честно! Убегая, призывала помниться бестью Кен. Стой, сволочь! Она не в курсе, да? Смотря на все это и ухмыляясь, уточнила Маша. Не в курсе, подтвердил я. Скажешь ей? «Ха, зачем?» — улыбнулся. «Ну и ладненько». Мы отправились завтракать, а после разъехались по своим делам. Мария на такси в свой институт. Кен, подвывая, заперся в комнате охраны. А Юлия, что яростной фурией проносилась по дому, но так и не нашла пропажу, повезла меня, красивого и благородного, в дорогом костюмчике до Академии. Машина дергалась из-за злого водителя, и я как бы невзначай спросил, за что она так с Кеном и почему злится. «Ничего серьезного, босс, просто он совсем обнаглел». «А не боишься, что он решит ответить?» Рядом появился Фома, хотя мы уже порядочно отъехали от дома. «Нет, я за несколько дней поняла суть этого человека. Он делает исключительно то, что вы ему прикажете». А если приказов нет, он просто существует, линяясь лишний раз что-то сделать. Для этого даже псионика не нужна, чтобы понять. Просто исполнительный болван. Какая тонкая характеристика. И все же, что он у тебя взял? Мои личные вещи. Он про тряпки что-то говорил. Да, тряпки. Красивые красные тряпки, ценой в полтысячи рублей за комплект. Ух, у меня на них такие планы были. Надеюсь, это животное с ними ничего извращенного не сделает. Я переглянулся с хомяком, который всеми силами пытался показать мне, что он не при делах. И ведь я ему уже объяснял, что так делать не стоит. Придется еще раз провести воспитательную работу. Главное — быть в этом вопросе аккуратным, а то еще решит свистнуть бельишко у какой-нибудь студентки или преподавательницы и мне подкинуть в сумку. И привет, ситуация! «Здрасте, это не я, мне подкинули». «И ведь хрен кто поверит, что Фома не по моему приказу ворует, а самовольно, чело хренов, белье тырит. Ведь зачем хомяку стринги?» «Кстати, действительно, а зачем они ему? Уж не лучше ли нормальной ткани взять для гнезда, чтобы в комфорте существовать?» «Босс, мы приехали, но, судя по всему, дальше нас не пустят». Предупредила меня Юлия, указывая рукой на закрытые ворота и огромную надпись «Въезд только по пропускам». «Тогда паркуйся. Аристократам бывает полезно пешком походить. Подождешь меня в машине». «Хорошо. Я бы тоже хотела поступить, если честно, но...» «Но если узнают, что у нас тут бесхозный псионник бегает, то за тобой отправят отряд старух, которые потом превратят тебя ментально в такую же старуху». «Будешь в людях ковыряться, грязь в их воспоминаниях искать и окунаться в нее с головой?» «Не хочу», — поджав губы, сказала Юлия. Это магия и так тяжелая, особенно когда ты ее почти не контролируешь и случайно в чужую голову влазишь. У меня так в детстве было, и я тогда впервые возненавидела людей». «А второй раз когда?» «Сегодня утром», — выдохнула Юлия. «Никуда не уезжай и не вляпывайся в неприятности. Хорошо?» «Да, босс, будет исполнено». «А можно вопрос?» «Пока я не ушел, спрашивай». «У вас с Марией все серьезно?» «Конечно. Я планирую ее сделать лекарем нашей группы». «Так она же не маг». «Но она воитель и разбирается в том, как штопать открытый перелом. И еще чему-нибудь научится в институте, я надеюсь». Приоткрыл дверь и начал выходить. «Я вообще-то не об этом спрашивала. Ну ладно, вы все равно мне нормально не ответите». Легла на руль рыжая. Честно сказать, она совершенно права. Через проходную я прошел без проблем, и, к моему удивлению, мне выделили сопровождающего. Их тут сидело больше десяти человек. В основном студенты вторых и третьих курсов из числа простолюдинов, которые решили не уезжать на летние каникулы домой после сдачи практики. А «Какой факультет планируешь поступать?» Вальяжно на «ты» обратился ко мне обладатель длинных зализанных волос, ведя меня по тропкам академии в сторону главного корпуса. «Не знаю». «Как так? А родители что советуют?» «Ничего не советуют. Это я решил поступать. Куда получится, туда я поступлю». «Ты сам с какого?» «Я с инженерно-техномагического. Если по-простому, то с артефактного факультета. Буду всякие техномагические штуки, работающие на мане делать. Видел уже такие когда-нибудь?» — Ага, сталкивался. — Да? — Где? — В Сибири. — Уго, а ты из тех краев Далеко забрался. А почему именно сюда решил поступать? У тебя вообще что по основанию? Рекомендация какого-нибудь рода? — Да нет, я сам по себе. — Виала ответил я, незаметно поглаживая перевернутый вниз родовой перстень. — То есть ты без рекомендации? Чисто на общих основаниях? Тогда тебе же не в главный корпус, а в приёмную комиссию. — Только туда документ через три дня примать начнут. Нет, мне в главный корпус, в ректорат. Ну как знаешь, я тебя только до дверей доведу входных, а дальше дорогу расскажу, но вести не буду. Там сегодня Цербер дежурит. Если он меня увидит. А Цербер, это кто? Инокентий Игнатьевич. Самый жесткий препод в Академии. Занимается боевой подготовкой. Причем ведет сразу и дуэльное направление, и битву с монстрами. Я едва зачет в том году сдал. И мое это. Драки и битвы. А он видит, что не дотягиваешь, и прям когтями в душу вцепляется. Я думал, сдохну на тренировках в прошлом году. Надеюсь, он обо мне забыл». «Да, сурово. Но вообще, звучит интересно. Долго нам еще идти?» «Минут пять. Мы просто от самых северных ворот идем. Обычно либо все к южным подъезжают, это ближе намного, либо внутрь заезжают с пропуском и идут вон с той парковки». Понятно. «Ну, ничего не поделаешь. Какие вообще факультеты посоветуешь для боевых магов?» Задал я ему вопрос, после которого он на мгновение остановился и осмотрел меня с ног до головы. «Ну, ты выглядишь крепким. Если магия на приличном уровне и к боли терпимость хорошая, то, он, наверное, факультет боевой магии. Но тебе лучше самому знать. Мне и на моем хорошо. Ось нас и учат всему понемногу, но большая часть занятий именно что с артефактами связана. «А это прямо моя страсть! Если что-то стоящее придумать и запатентовать, можно озолотиться будет!» — мечтательно произнес мой безымянный спутник. Вообще, какие в Академии есть факультеты, я прекрасно знал. Но вопрос с поступлением все еще не был решен. По итогу моих экзаменов, когда я их сдам и заслужу место, определять на факультет меня будут маги-наставники Академии, а не я сам пойду, куда захочу». Размеры гроб ограничены, и может так получиться, что свободные места будут в том же артефактном. Тогда именно туда и попаду. Больше всего меня привлекал, как и сказал этот мечтатель о большом богатстве, факультет боевой магии. Там готовят как раз воинов, которые используют магию на поле боя и не дрейфят при виде мутантов. Даже химер. Мой брат именно такой факультет и закончил. Причем с отличием. Было бы неплохо пойти по его стопам. Кроме этих двух факультетов, в Академии еще был факультет магической теории, где учились даже не маги, а простые люди, магию изучающие, всякие гении из ученых кругов и просто старательные зубрилы с источником, которые больше любили не сражаться, а читать книги и писать научные статьи. Четвертым был так называемый факультет практиков или же факультет прикладной магии. Здесь меньше внимания уделялось битвам и больше взаимодействию магов с окружающим миром. Целители в основном поступали на этот факультет. А также маги Земли и прочие одаренные, чьи способности больше подходили для быта, нежели для боя. При прокладывании туннелей, при строительстве, при доставке особо ценных магических ресурсов и так далее. Еще был факультет мистики, где официально готовили магов для мира искусства. Они официально шпионов и всех тех, о ком не принято говорить вслух. Сионников в этой академии не было по понятной причине, но не одними псионниками славится служба внутренней и внешней разведки. Здесь же образование получали будущие руководители спецотделов полиции, служители тайной канцелярии и многие другие, чьи навыки больше подходили для быстрого и скрытного убийства без улик и свидетелей. Когда-то его называли факультетом «убийц». Но для самой академии подобные сравнения были невыгодны и бросали тень на ее репутацию в международном сообществе. Пришлось многое сделать, чтобы подобных слов не произносили ни студенты, ни общество. Цензура шла на государственном уровне. Даже список студентов этого факультета, в отличие от всех остальных, нигде официально не появлялся, как и программа обучения. Последним в списке, но не по значимости, являлся факультет алхимии. Здесь зелья Вары учились делать из мутированных ромашек, подорожника и печени монстра волшебные зелья с волшебными свойствами. И многое другое, связанное с промышленностью и производством. По сути, факультет химии. Вот на этом факультете я с удовольствием отходил бы пару десятков занятий, чтобы быстро узнать все, что мне надо, и на этом все. Пять лет учить формулы и под микроскопом рассматривать слюну и жопу гигантского муравья? Ха, нет уж, спасибо. Учеба занимала пять лет, но последний год был таким... своеобразным. Год бесконечных практик и сессий, когда ты доказываешь себе и всем остальным, что чего-то стоишь как маг. Некоторые сдавали его экстерном, можно даже сказать многие, особенно с факультета боевой магии. Они, все эти боевые походы, были обязаны от курса к курсу проходить, поэтому и могли закончить учебу раньше. И мне предстояло пройти все эти четыре года учебы, при этом не потеряв даром время. Диплом, развитие сил, закрытие чертовых разломов с изломами для сбора как можно большего количества очков в этом негласном соревновании контрактников-собирателей. Все-таки, если откинуть месть, восстановление рода и справедливости и просто вернуться в изначальную точку до всех этих событий, я бы действительно хотел иметь свой корабль, чтобы бороздить космос, исследуя эту необъятную вселенную, равно как и нашу удивительную планету. а ну, пока оставим это как невыполнимую мечту. Может, если у моих работодателей появятся для меня новые миссии, как они и обещали, я смогу чего-нибудь добиться и достичь. Но в первую очередь семья. Это мой долг, мой крест, моя миссия. Ради этого я живу. А обо всем прочем подумаем после этого. Мой провожатый продолжал что-то говорить. Он рассказывал о факультетах, называл имена и фамилии преподавателей. Но все это шло мимо моих ушей. На фоне что-то слышал, что-то запоминал, но не более того. «Вот мы и пришли. Дальше на четвертый этаж, и там направо по коридору. Если увидишь двух сторожевых големов, ты рядом с ректоратом. Только в левый лифт не садись. А что с ним? Ломается? Застряну?» «Нет, он для преподавателей академии и парочки избранных аристократов из боярских родов, всяких наследников или юных глав родов. «Хорошо, учту. Спасибо за помощь». Я пожал руку парня и вошел внутрь богатого, шикарного, кричащего, поготически высокого главного корпуса, от которого прямо веяло духом старины, роскоши и власти. Тоже я ощущал от нашей родовой сокровищницы, когда ходил туда с отцом. Но мне тогда было лет пять. Воспоминания смазались за эти годы, но именно волнующий сердце трепет от открывавшихся видов был таким же. Такое не забывается. «Лифты, где там левый?» Прошел я через удивительный холл, выделяясь из толпы своим современным элегантным костюмом. Большая часть людей заморачивались и одевались весьма экстравагантно, и, я бы сказал, старомодно. Двери приветливо открылись. Я вошел внутрь и нажал на четвертый этаж. Не успела дверь закрыться, как чья-то ладонь схватилась за двери и не дала им закрыться. «О, Цербер!» Судя по роже, боевым шрамом да отметенным на руках — это именно он. А, «Абитуриент!» — осмотрел он меня с ног до головы и не нашел символов Академии на моей одежде. «Все верно, Иннокентий Игнатьевич!» — улыбнулся ему, и двери закрылись. «Мы знакомы?» «Никак нет. Просто угадал, как вас зовут. Опять какая-то шавка слухи обо мне распускает. Без понятия. Спрашивал, куда мне советуют поступить из факультетов?» Сказали на боевых магов идти к Анокентию Игнатьевичу, самому искусному и серьезному преподавателю в стенах Академии, ответил ему, пока лифт ехал на нужный нам двоим этаж. Нет, уж лучше на практическую магию поступай, если дар позволяет. Или еще куда? Мне лишний труп на факультете не нужен. Двери лифта открылись, и я шагнул вперед первым, перекрывая выход в коридор, обернулся к магу и, смотря прямо в глаза, задал вопрос: Почему сразу труп? «Потому что без внимательности ты сдохнешь еще до выпуска. Как можно было не заметить, что этот лифт для преподавателей и высшего дворянского сословия? Русским же языком, черным по белому написано!» «Тогда почему вы до сих пор живы?» Я поднял вверх руку с перстнем и, прикрыв большим пальцем символы, и герб рода Берестевых показал его магу. «Ярл Миргард Краст, глава рода, и за жизнь мою вам не стоит беспокоиться, иначе это добавит седин на вашу голову». «Я освободил проход и направился в кабинет ректора, мысленно коря себя за несдержанность. Впрочем, я все равно не собираюсь быть скромным тихоней, что сидит на лекции за первой партой. Да и все пять лет я точно учиться не буду. Что смогу, сдам экстерном. Все равно на бесплатное поступаю». «Симпатичные Горгулья, оценил я две статы перед входом в крыло с кабинетом ректора. «Сам ты Горгулья! Открыв глаза и недовольно сморщившись, рявкнул каменный голем. От морщин этих у него появились трещины на лбу, которые, впрочем, моментально сгладились и заросли, стоило ему вновь закрыть глаза. «Понял, был неправ». Не стал я спорить с магическими созданиями и пошел дальше, туда же, куда и Цербер завернул ранее. «Добрый день. Не могли бы вы принять заявление на поступление? По квоте талантов?» обратился я к молодой но очень эффектно выглядящей девушке сидящей в приемной ректора заявление есть а как же и протянул ей лист «Хм». оторвалась она от кипа бумаг и вчиталась в мою бумажку восемнадцать лет макяда четвертый ранг воитель тоже четвертый ранг иностранец гражданство двойное и российского среди них нет но по русски говоришь уже хорошо но этого мало где таланта «Обычные средние показатели мага. Но то, что воитель — это хорошо, но лучше бы к своим годам чуть больше потренировался и уже бы с пятым рангом пришел. А так... Нет, не примут. Даже на тесты. Попробуйте на общих основаниях». Вернула она мне листик. «В смысле, блин, не примут? Это она, что ли, решает, кому поступать и кому нет? На общих основаниях не могу, не хочу и не собираюсь». Допустите меня до экзаменов и тестов, и я покажу свои таланты. Парень, ты же молодой еще. Если у тебя нет денег на обучение, это нормально. Есть много других академий, где тебя примут с распростертыми объятиями. Милая леди, при всем уважении, но я сам прекрасно знаю, что мне надо и куда я пришел. Да и я же не рекомендую вам уволиться и идти работать в другую академию, хотя вы даже не попробовали узнать у меня подробности о моих способностях и не отметили, что я ликвидатор. «В ликвидаторы при жизни зачисляют только с восемнадцати лет. То, что вы стали им, это похвально. Но толку-то? Сколько боевых выходов было? Один? Два? Кольцо хоть покрасил?» «Покрасил? Более чем. Девушка, давайте не будем отвлекать друг друга от своих забот. Вам есть чем заняться и без меня, а я не отстану. Мне нужно разрешение на участие в тестах по квоте талантов. Какая разница? Одним больше, одним меньше». Это мои проблемы, если я не пройду». «Ну, во-первых, я могу выкинуть тебя отсюда. Силы меня на это хватит более чем. Во-вторых, Академии не нужны проблемы из-за смерти очередного самоуверенного болвана на тестах. В этом году будет много серьезных соперников, и я не хочу быть той, из-за кого ты имеешь все шансы погибнуть или стать инвалидом. К тому же ты иностранец. Что мы потом главе рода твоего скажем?» «Я и есть глава рода, и плевал я на опасность. Сдохну и сдохну. Бумагу тебе напишу с отказом от претензий!» Начал заводиться я от этого бюрократического идиотизма. «Если даже такую мелочь без связей не организовать!» Дверь в соседний кабинет открылась, и оттуда вышел Цербер с коварной улыбкой от уха до уха. «Анечка, ну что ты, не видишь, что ли, как серьезно настроен этот молодой человек?» Именно такие серьезные и ответственные люди и нужны нашей Академии. Давай мы не будем предвзято смотреть на его юный возраст, небольшую силу и отсутствие каких-то особенностей. Но, Иннокентий Игнатьевич, вы же видите и сами мне говорили, что в этом году сплошные монстры... Тише! Ну что ты так разволновалась? С чего бы что-то с ним случилось? У нас ведь присутствуют целители на тестах. Все будет хорошо. Подпиши бумажку и не переживай. «Хорошо. Ну, раз вы настаиваете...» Девушка начала заполнять форму и вносить в нее данные, после чего задала пару уточняющих вопросов и протянула ее мне. Подписал, вернул, забрал копию — и все, дело сделано. Ну вот. А я переживал, что этому Церберу с завышенным чувством собственной важности на мозоль наступил. «Нет, нормальный мужик оказался». Он даже в лифт меня пропустил, после чего и сам зашел. «Спасибо большое. Я уже даже начал теряться от абсурдности этой ситуации». Поблагодарил я его. «И раньше времени не радуйся, Ярул. Всякое бывает на тестах, а ты не очень-то выглядишь сильным. Четвертый ранг мага и воителя. Глупо развиваться сразу в двух направлениях». «Ну уж как есть. А за меня не беспокойтесь». Улыбнулся я, и лифт остановился, а двери открылись. Снаружи стояло довольно много людей. В основном это были студенты, что ждали другие, более загруженные лифты. «Я и не беспокоюсь. Встретимся на тестах через неделю. И...» стал он передо мной в дверях, перекрывая выход. «Если всерьез решишь прийти, напиши завещание. Мой тебе совет». «Вы его всем даете, этот совет?» «Только самым непуганным и юным талантом вроде тебя». «Слово, ты всегда можешь забрать документы, сказав, что тебе не здоровится. «А, понял. Попытка напугать, заставить поступиться аристократической честью и забрать документы. Неплохой ход. Ваше мировосприятие выглядит как идеальная ловушка. Я либо обделаюсь на тестах, либо опозорюсь и заберу документы. Считайте себя победителем». «Я и есть победитель. И эти шрамы — доказательство моих побед». «Шрамы. Это да. У меня их тоже хватает. Шрамы многое доказывают, но не всегда победы. Хотя для боевых магов выжить в схватке с монстрами — уже победа. Поговорим, как победитель с победителем. Как насчет пари? Раз вы так уверены в своем успехе и моем провале, то ничего не потеряете. Я не ставлю ставки». «Ставки? Нет! Пари!» Если я пройду тесты, то по вашему предмету получу зачеты и отлично автоматом. Если нет, то вы будете победителем в очередной раз, а глупый и недальновидный Ярл станет посмешищем. Ну что, согласны? Или боитесь проиграть? Сомневаетесь в своих словах? Я пойму ваш отказ, вы не переживайте. Улыбнулся я в ответ, загоняя в ловушку свою жертву. Тот прищурил глаза, словно пытаясь прочесть меня, и протянул мне свою руку. Пари, тогда пусть кто-нибудь разобьет его. — Так, живо сюда! Кто-нибудь один! — Рашаев, дрыщ-то мой верный! Давай, пулей свою костлявую руку сюда тащи! Один из студентов разбил наше рукопожатие, и мы разошлись, как в море корабли. И, судя по огромному числу сопровождающих меня взглядов, скоро о нашем пати будет знать, если и не вся, то большая часть Академии. Стоило выйти к парковке, как все мое хорошее настроение мигом испортилось. Машина стояла заведенная, она дергалась, пытаясь выехать с места, но сзади ее подперли другие авто, а по бокам и перед капотом паслись несколько непуганных идиотов в дорогих одеждах, но без значков и символов Академии. Я смотрю, эти свистуны прямо наслаждаются безвыходным положением Юлии. Ну, хоть не пытаются залезть в авто или хоть как-то его повредить. Да и охрана с ворот Академии присматривает, чтобы ничего противозаконного не произошло. Ну, значит, калечить не буду. Расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, снял пиджак и отдал его Фоме. То ли я такой везучий, то ли рыжая привлекает веселье. Но я даже рад этому. После Сибири здесь слишком мало возможностей хорошенько размяться.